И первый раз в жизни, именно так, первый раз в жизни вижу себя ясно, отчетливо, сознательно, с изумлением вижу себя, как кого-то его. Вот я — он, черные, прочерченные по прямой брови, и между ними, как шрам, вертикальная морщина. Не знаю, была ли он у меня раньше.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 Развернул, залокировали смехом глаза, вскочил. А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да, это вот да. Прежний губы шлепают, брызжет, слова хлещут фонтаном. Понимаете, П. Фонтан, древняя легенда о рае. Это ведь о нас. А теперь, да, вдумайтесь.